Глава 3 Герцог довольно хмыкает, кажется, уже предвкушая скорую помолвку, я пытаюсь выдернуть руку из схватки мачехи, а Вальгард сохраняет удивительное спокойствие. Он снова защищает меня от драбы, одним взглядом заставляя её разжать пальцы. «Кажется, вы забываете, что наши законы постепенно меняются», выгибая выразительную чёрную бровь, говорит новый ректор. Вы не можете забрать одарённую ученицу Академии Лоренхейта без подписи ректора. А я, как вы уже понимаете, согласия не подпишу, пока не разберусь в этой ситуации. С одной стороны, я наконец-то чувствую, что могу дышать. Воздух врывается в лёгкие, заставляя голову кружиться. С другой, покрываюсь льдом изнутри, потому что я окажусь в Академии со своим кошмаром и постоянным страхом, что он меня раскусит. «Как?» — растерянно выдыхает мачеха, переводя взгляд между двумя герцогами. «Но...» — «Я буквально утром из дворца», — сообщает Вальгард. «Поправка к закону уже принята. Официальный приказ будет спущен к нам через пару дней. Но поскольку изменения уже вошли в силу, я имею полное право отказать вам». «Я проверю ваши слова». «Скомков и выкинув платок в мусорное ведро у входа, заявляет покупатель. И найду способ вернуть себе своё. Кажется, рабство у нас отменили больше двух столетий назад, замечает новый ректор и выразительно смотрит на мою мачеху. А вот за рукоприкладство закон действующий, и за торговлю людьми тоже. Но, кажется, ещё ни разу не удалось это доказать» садит герцог в ответ на замаскированную угрозу. Всё когда-то бывает впервые. Повторюсь, ваша встреча со студенткой завершена. Покиньте территорию Академии, иначе охрана сопроводит вас. Мачеха кидает на меня полный ненависти взгляд, а потом выходит вслед за герцогом. Я получил отсрочку. Понятия не имею, насколько большую, но я могу попробовать уговорить моего куратора принять мой проект чуть раньше, но всё равно не раньше, чем сдам выпускные экзамены. Кажется, тут я издаю стон отчаяния, потому что Вальгард, который вроде бы потерял ко мне интерес, как только за драбой закрылась дверь, снова оборачивается на меня. Итак, студентка. Я чувствую, как его пронзительный взгляд внимательно изучает моё лицо, как будто он пытается разгадать, из какого теста я сделана. В тёмных глазах читаются и некоторое любопытство, И лёгкая снисходительность. Но, кажется, пока ни капли узнавания. Студентка Алисия Крукс, представляюсь я. Выпускной курс, факультет нестабильных. Про факультет я уже понял, студентка Крукс. Вальгард поднимает с пола пару обломков часов. Часы Эргентона. Вы знаете, что они висели тут с момента открытия Академии? Я в шоке распахиваю глаза. Вот это я дала, считая, уничтожила почти артефакт. Что же теперь? Да расслабьтесь, усмехается мужчина. Я пошутил. Сам всегда ненавидел, как тикают они в тишине. Ярхаш, он ещё и шутит, пока у меня тут коленки от страха дрожат. Его глаза цвета горького шоколада блестят созорным огоньком, создавая резкий контраст с суровым выражением лица. В игривой усмешке сквозят скрытая сила, и, несомненно, уверенность в себе, от которой сердце пропускает удар. На секунду я ощущаю себя маленькой и незначительно рядом с ним. Стоп. Мне нельзя расслабляться. Мне нужно сбежать и держаться от Вальгарда подальше. Ну, я пойду. Я бочком продвигаюсь к двери, прокручивая в голове план дать дёру, как только шагну за порог, а потом сидеть тише воды ниже травы, чтобы точно больше не пересекаться с Вальгардом и хотя бы в этом себя обезопасить. Я так не думаю. Уже совершенно серьёзным голосом произносит он. Тело словно каменеет, и я не могу сдвинуться с места, как будто он на меня магию наложил. Я же сказал, что должен разобраться в ситуации, говорит Валькарт, и я это сделаю. Поэтому с сегодняшнего дня, студентка Крукс, я буду вашим личным куратором. Личным... Кем? То есть он переводит меня на индивидуальное обучение с «ним»?